Пред высшим судом. Великий буддийский ученый и священник Мангаку Сёнин утверждал в одной из своих книг Кеге «У Многие из тех богов, которым возносят люди свои молитвы, на самом деле Ядзин суть не боги. Потому те, кто возносит им молитвы, на самом деле не следуют великому учению Будда. И если эти люди даже стяжают блага и выгоды от тех богов в силу своих молитв, потом совершившееся чудо оборачивается для них несчастьем. Эту истину прекрасно иллюстрирует история, изложенная в книге Нихонорей Ике. с которой вам предстоит познакомиться. Во времена императора Сёму, императора Сёму династии Нара, правил Японии с 729 по 749 год, в уезде Ямадагори, провинции Сануки, жил-добыл человек по имени Фусикина Оми. У него была единственная дочь, которую звали Кенуме. Эта самая Кенуме внешне была вполне симпатичной девушкой и отличалась крепким здоровьем. Но вскоре после того, как ей сравнялось 18, в провинции началась опасная эпидемия, и девушка заболела. Тогда ее родители и близкие решили вознести молитвы к богу болезни, охватившей округу. Они принесли богатые жертвы божеству и дали самые суровые обеты. Только бы он помог и спас Кинуме. Несколько дней девушка провела в полном беспамятстве. Но однажды вечером вдруг очнулась и сознание вернулось к ней. Обращаясь к родителям, она сказала, что было у нее видение. Бог болезни пришел к ней и сказал, «Твои близкие так истолом молились, и так искренне, и жалобно просили, чтобы я спас тебя». что я не могу оставить без внимания их мольбы. Я хочу помочь тебе. Но вот какая незадача. Не могу я спасти тебя иначе, как заполучил вместо твоей жизни жизнь другой девушки. Может быть, тебе известна какая-нибудь девушка, у которой точно такое имя, как у тебя? Я вспомнила, — отучила Кинуме. Неподалеку в этой горе живет одна девочка, у которой точно такое имя, как у меня. Тогда покажи мне ее. отвечал Бог. И от прикосновения вспоминала девушка. Она сделалась совершенно невесомой и поднялась в воздух. А Бог взял ее за руку, и через мгновение они оба очутились в Тори прямо перед домом, где жила другая киноме. Был уже поздний вечер, но семья еще не спала, а девочка возилась на кухне, что-то мыла и чистила. Вот эта девочка, сказала киноме из Эмадагори. Тогда Бог болезни вынул из красной сумки, что висел у него на поясе, длинный остро заточенный предмет, отдаленно напоминающий стамеску, и войдя в дом, ударил им прямо в обки из Тори В тот же момент девушка упала на пол. и забилась в ужасной агонии. Кинома из Ямадагоре, наоборот, очнулась и поведала вот эту историю своим родителям. Однако после того, как ее рассказала, тут же опять впала в беспометство. Три дня она лежала совершенно неподвижно, ни на что не реагируя. И родители уже были отчаялись, что дочь так и не правится. Но на четвертый день девушка открыла глаза и заговорила. Но речи ее были странными. Очнувшись, она тотчас села в кровати, обвела глазами комнату и выскочила из дома. При этом она кричала... «Это не мой дом! Вы не мои родители!» Случилось нечто странное. из Изотари Гори умерла после того, как ее ударил бог болезни. Родители очень сильно горевали. Священники в приходском храме справили полагающиеся ритуалы и службу по умершей, а останки сохранили в поле за деревней. Душа её неслась в Мейда, царство мертвых. а затем была призвана на суд Эммадайо, повелителя и судьи душ усопших. Но едва судья направил взгляд на душу умершей, как тут же воскликнул. «Эту девушку зовут Кинумэ из Утаригория, но ее время еще не настало. Оно придет куда позже. Немедленно отташите ее назад, в мир живых, а мне достать другую Кинумэ из Ямадагория». Едва душа Кинумэ из Утаригори услышала это, как застанала и запрочитала. «Великий повелитель, вот уже прошло больше трех дней, как я умерла. За это время тело мое должны были уже кремировать. Если вы вернете меня обратно в мир живых, что я стану делать? Мое тело обратилось в дым и пепел. У меня не будет тела?» «Не волнуйся по этому поводу», – отвечал суровый судья. «Я собираюсь дать тебе другое тело, тело Кинуме из Ямадагория. Ты слышала, что ее душа сейчас будет доставлена? Поэтому не беспокойся о том, что твою земную оболочку сожгли. У тебя теперь будет тело другой Кинуме. Знаешь, оно будет даже лучше того, что у тебя было». И едва он закончил свою речь, как душа Кинуме из Латарегория вселилась в тело Кинуме из Ямадагория. Теперь, когда родители Кинуме из Ямадагория увидели, что их больная дочь вскочила с постели и убежала, «Восклицая, это не мой дом», они, конечно, подумали, что она сошла с ума, и побежали следом. Они кричали «Кинумэ, куда же ты? Подожди минуточку, подожди, девочка! Ты слишком больна, чтобы так быстро бегать!» Но она убегала от них, не всю во без остановки, пока не прибежала в отригури, а затем в дом, где жила семья умершей Кинумэ. Когда она влетела в дом, то увидела в нем безутешных стариков и бросилась к ним, радостно восклицая. «Ах, какое счастье вернуться к себе домой!» «Вы в порядке, дорогие родители?» Они, разумеется, не признали ее и подумали, что имеют дело с сумасшедшей. Но старая мать говорила с ней ласково и спросила. «Откуда ты явилась, дитя?» «Из Мейда. Вот откуда я явилась», – А то отвечала Кинуме. «Вы что, не видите?» – продолжала она. «Что я ваша родная дочь, Кинуме, и я вернулась из старца мёртвых. Но теперь у меня другое тело, мамочка». И она рассказала обо всем, что случилось. Старики очень подивились этому. Они не знали, верить рассказу или нет. Тем временем родители Кинуме из Ямадагори тоже наконец добрались до деревни и вошли в дом, разыскивая свою дочь. Теперь уже все родители вместе, два отца и две матери, принялись обсуждать случившееся. Они заставили девушку еще раз повторить историю, а потом взялись ее расспрашивать. Взрослые задавали ей вопросы очень долго и, разумеется, удостоверились, что она говорит правду. В конце концов, мать девушки из Ямадагори сказала матери Киномы из Утаригори: «Теперь мы совершенно убедились». Что душа этой девушки это душа вашего дитяти. Но вы знаете, что ее тело это тело нашей дочери. И мы думаем, что и мы имеем право на нее. Об этом мы просим вас согласиться. Пусть отныне и навсегда она будет нашей общей дочерью. И пусть теперь у нее будет две семьи. На это предложение родители киноме из Гори с радостью согласились. И вскоре была произведена специальная запись, что в належащее время киноме унаследует имущество обеих семей.